Глава четвертая. Поляна. Рей с самого начала знал, куда пойдет. Собственно, и вариантов насчитывалось немного. Обосноваться в лесу глупо, особенно если брать в расчет возможных чудовищ. Да если и не брать, в лесу зверя хватает. К тому же к дикой жизни нужно быть готовым, иметь запас вещей, продуктов и просто привычку. Готовить на костре Рей в принципе умел, был опыт, когда они с тем же Николасом в детстве ходили на рыбалку, а потом варили уху. Но то в детстве реально жить на природе целителю не доводилось. А тут еще девушка со своими нуждами, о которых надо не забывать. Вариант с шалашом в лесу отпадал. Другие фермы или поселения лесорубов парень и не рассматривал. К тем, СМИ лучше и не соваться. Оставались шахтеры. Не то чтобы Рей им доверял больше других, хотя медные шахты располагались в горах по другую сторону леса. Горы сами по себе служили неплохой защитой. Все необходимое в шахты доставляли по близлежащим судоходным рекам, так что в лес тамошние работяги могли выходить разве что за грибами в свободное время. Главное же, нынешний управляющий на шахтах Франц Верваль был не просто инженером, он был мехом, И как и все мехи, особой любви к магам, не питал, к темным и подавно. Но с Рэем они неплохо сдружились. Во-первых, целитель был полезен и всегда приходил на помощь, а во-вторых, он никогда не смотрел на меха свысока, чем грешат многие маги. Парень знал, на что способны мехи со своими изобретениями, руками и головой. У мастеров однозначно было чему поучиться. К тому же два человека, пожившие в столице, Всегда находили о чем побеседовать. У них даже общие знакомые нашлись. Среди мехов, что примечательно. Дружба была взаимовыгодной. Управляющий заказывал с поставками в шахты полезные минералы, которые использовались в приготовлении лекарств, отдавая их целителю бесплатно. Зная, что Рэй потом также безвозмездно вылечит его людей, случись с ними какая-то беда. А шахты, как ни старайся, не следи и не оборудуй. Место не самое безопасное. И Рэй морально готовился к тому, что Францу придется все рассказать. Отставить человека парень не мог. Давая ему укрытие, мех должен понимать, чем рискует и на что идет. Но целитель верил в меха. Тот тоже поймет весь бред про друида и девственниц. Мехи не владели магией. Но принципы ее работы знали хорошо, порой лучше самих магов. А пока неплохо бы получше разобраться, что здесь творится. До того неприметного съезда, откуда шел поворот на злополучную поляну, осталось совсем немного. Вчера он со всеми приключениями, самочувствием и магическим истощением не догадался ее как следует изучить. Сегодня же подумал, что поляна — возможный ключ к происходящему. Наверное, девушке неприятно вновь возвращаться на место своего несостоявшегося жертвоприношения, но если сейчас они не заедут, то придется потерять два дня, сегодняшний на дорогу и завтрашний, чтобы снова съездить на поляну и обратно. И если прикинуть масштаб, то поляна находилась примерно посередине леса. Удобно для жертвоприношения. «Мия!» Мы заедем на поляну, нам все равно по пути. Мне хочется ее как следует изучить. Как можно спокойнее, проинформировал девушку парень. И сразу постарался переключить ее внимание на другое. А пока у меня имеются к тебе несколько вопросов. Неприятных, наверное. Но я надеюсь, ты сможешь ответить. Подробно и без утайки, это важно. Рэй посмотрел спутнице в глаза, и девушка серьезно кивнула. Не отвела взгляд, не смутилась. Разве что руки сжали по воде чуть сильнее, выдавая волнение. Но целитель был искренне благодарен, что не дошло до слез, истерики и банальных уговоров не ехать. «Скажи мне вот что. Ты единственная девушка с клеймом?» Это, пожалуй, был самый важный вопрос. «Нет», — говорила Мия по-прежнему тихо, но голос уже не дрожал и не переходил на шепот. Рэй тяжело вздохнул, ожидая чего-то подобного. Выбирать одну единственную неразумно. Вдруг случится с ней что за год, и как тогда выкручиваться? Логично предположить, что потенциальных жертв должно быть несколько, на всякий случай. А почему в жертву выбрали именно тебя? Из-за клейма. Оно меняется за год. Раскрывается. Девушка передернула плечами, будто клеймо на спине начало зудеть. Стоило о нем заговорить. «Раскрылась у тебя одной?» Жаль, что все равно приходится допытываться до нужных сведений и задавать уточняющие вопросы. «Нет еще у Сани, но она по-другому не подошла». Девушка опустила взгляд. Пышные рыжие волосы закрыли лицо. «А почему?» «Не понял парень. Какие там еще параметры?» Она была с мужчиной. Едва слышно отозвалась Мия, все так же прячась за волосами. Ясно. Очень хотелось спросить, почему же Мия не последовала ее примеру. Всяко ведь лучше, чем быть отданной в жертву на съедение чудовищем. Но Рей сам то ли постеснялся, то ли не решился лезть так глубоко в душу. А что теперь с Саньей? В том, что в экстренном случае и она сойдет за жертву, Целитель не сомневался. Она уехала незадолго до того дня, когда меня отвели на поляну. Полок из волос по-прежнему закрывал лицо. Тот лесоруб взял ее в жены и увез. «И правильно сделал», — одобрил парень. «Значит, про вторую возможную жертву можно не волноваться. А сколько тех, у кого клеймо не раскрылось, что именно под этим подразумевалось, Рэй не понимал». Тут надо само клеймо смотреть и изучать. С прошлого года еще одна девушка, но она не подходит, уточнил целитель. Мия покачала головой. Ты знаешь почему? Движение повторилось. Рей вздохнул, видимо тут тоже глухо, и большего он над девушкой не добьется. Так что взял грифона под усы и повернул к себе, чтобы заглянуть ему в глаза. Вели. «Нам нужно на ту поляну, где мы нашли Мию», — погладив любимца по пернатому лбу, приказал целитель. «Кратчайшим путем и для верности как можно четче представил ту самую поляну». Смысле смысле Рей не дружил, уровень эмпатии не тот, да и грифоны в этом плане не самые восприимчивые существа. Но с Вилли они провели достаточно времени вместе, чтобы научиться настраиваться друг на друга. Так что зверь уверенно ломанулся в лес, и парень за ним едва поспевал, снова перепрыгивая и перелезая через коряги и овраги. Зато на поляну они вышли быстро. По прямой и в нормальной физической форме до нее минут двадцать, не больше. И то скорее из-за непролазного леса. Поляна оказалась удивительно чистенькой. На ней травка росла, будто газонная, за которой еще и должный уход ведется. Деревья создавали ровный, словно циркулем, вычерченный круг. Рэй оставил Вилли Смии подальше от его границы, а сам зашел в центр, внимательно изучая следы. В том, что поляну посетили после него, сомневаться не приходилось. Вот только не чудовище, ими тут и не пахло, а самые обычные люди в сапогах. Свежие следы, вероятно, еще сегодняшние мужские, неплохо вытоптали землю и траву вокруг. К тому же веревки исчезли. Рэй точно помнил, что не забрал их. Возможно, очень зря. Ладно, теперь уже ничего не исправишь. Да и вряд ли отсутствие веревок что-то серьезно изменило бы. Поняв, что больше обычным взглядом здесь смотреть не на что, парень перешел на магическое зрение и похолодел. В магическом зрении поляна выглядела совершенно иначе. И только усталостью и удивлением он мог оправдать свою невнимательность в прошлый раз. И то оправдание выходило так себе. Поляна представляла из себя полноценный жертвенник, и тот, кто его здесь создал, однозначно был не друидом, а мастером темных искусств высшего круга. Сложная многогранная фигура расчертила поляну, цепляясь своими вершинами за деревья. Чертежа как такового не было. Чистая сила, шедшая линиями от дерева к дереву. В центр круга уходили лучи, которые соединялись между собой. Больше всего это напоминало паутину, ловчую сеть. Почти незаметная, сливается с естественным фоном, но при этом все же активно, пусть и едва-едва. А ведь узлов с артефактами и накопителями Рэй сколько ни старался, не нашел. Откуда же берется подпитка? Догадка заставила содрогнуться. «Мия», — севшим голосом позвал целитель, — «подойди ко мне, пожалуйста. Только медленно». Девушка осторожно, явно пересиливая себя, слезла с Вилли и подошла к самой границе фигуры. Линии засветились ярче. А стоило Мии наступить на крайнюю черту, как все вспыхнуло в магическом зрении. А жертва ойкнула и шагнула назад, попытавшись дотянуться рукой до лопатки. «Прости, но я должен увидеть клеймо». Рэй решительно посмотрел на спутницу. «Сейчас». Парень отвернулся, продолжая изучать странную фигуру. «Интересно, если срубить деревья, это сможет ее уничтожить? Или она слишком въелась в землю, выпив в жизни десятка жертв?» Тем временем... Шелест одежды прекратился, и Рэй, спросив разрешения, обернулся. Мия стояла к нему спиной, закрытой плащом светло-рыжих волос, и прижимала к себе спереди платье. Целитель вдохнул поглубже и осторожно перекинул волосы девушки ей на грудь, обнажив узкую, бледную и худую спину с торчащими лопатками и выпирающими ребрами. «На левые лопатки!» Сидело тонкое переплетение заживших за год шрамов-ожогов, точь-в-точь повторяющих паучий рисунок на поляне. И от него шла магия. Не едва теплилась, как при прикосновении дома, а разгоралась все сильнее и сильнее. Парень, сцепив зубы, шумно выдохнул через нос, коря себя последними словами. — Все, можешь одеваться и отходить подальше, — скомандовал Рэй. Сам же вернулся к поляне. Рей, сколько мог прокопал вглубь, разгребая чуть влажную землю руками, но так и не нашел никакого проводника для магии. И линия, что примечательно, не прервалась от раскопок. Целитель сел на землю, отряхнул руки и потер глаза, в которых все плыло и дрожало, словно в мареве. Переключение с обычного зрения на магическое и обратно всегда немного дезориентирует. Когда же приходится долго смотреть магическим, то боль в глазах и временное нарушение зрения – это обычное дело. Поэтому так популярны стали меховские очки, позволяющие видеть магию без специального заклинания и усилий, причем даже людям без дара. Возможно, и здесь мехи приложили свою руку. Тогда поездка в шахты к Францу уже не кажется такой хорошей идеей. Продумав, целитель все же решил рискнуть. Франца назначили сюда три года назад, за год до возвращения самого Рея. К тем делам он точно не причастен. А если мех в курсе? Вот и узнаем. Путь дальше прошел без остановок и по большей части в тишине. Парень с девушкой изредка перекидывались словами на нейтральные темы, к разговору оба были не расположены. Мия по обыкновению молчала. Рей же напряженно думал, стараясь не отвлекаться и не сбивать дыхание, чтобы нагнать потерянное на поляне время и успеть выйти из леса до темноты. А заодно не терять бдительности на дороге. Поселение лесорубов они огибали, сходя с дороги по широкой дуге, опасаясь случайных встреч. Если Мия ехала на вилле, которому все было нипочем, на нем главное держаться крепче то Рей же, сдавленно ругаясь, слез по бурелому следом за ними. Хорошо, что девушка освоилась, и ее не приходилось страховать. Кто бы еще самого Рэ страховал. К тому же игривый Грифон постоянно отвлекался на разную живность. Если к дороге зверье почти не выходило, опасаясь людей, то стоило чуть углубиться, как начинались следы мышей, зайцев, лис, до да кого угодно, в общем-то. Единственный грифон был самым сильным и крупным хищником в лесу, стоя на вершине пищевой цепочки. Дикий Василиски не в счет. Хотя... Рей задумался. Как минимум четырех реликтовых Василисков он знал. Где гарантия, что здесь не промышляют еще несколько? Василиски обездвиживают добычу, потом утаскивают ее и съедают. Отсюда и отсутствие следов борьбы и сопротивления Они достаточно умны, чтобы прятаться и не привлекать к себе внимания. С другой стороны, отец упоминал разрыхленную землю, что плохо вписывалось в теорию с Василисками. Но кто знает, от чего именно она была перекопана? Полноценного расследования ведь никто не проводил. Друид не в счет. Целитель вздохнул. Оставить как версию реликтовых Василисков, конечно, можно, но вряд ли. Темный маг бы их так испугался. Да, настоящие Василиски страшные твари, способные и с драконом справиться. Это их и погубило в итоге. Но парочка хорошо подготовленных магов их бы уничтожила. Конечно, можно предположить, что Темный не хотел делиться наградой за работу, но ведь он и сам мог попробовать истребить Василисков. Как же плохо, что Рей не знает значение того рисунка на поляне что именно он делает. Сейчас парень уже корил себя за малодушие и невнимательность. Если бы он сразу осмотрел поляну для жертвоприношений, а потом все-таки потребовал уме показать ему клеймо еще дома и перерисовал его в письме... Но сделанного не ворутишь. Оставалось шагать по утоптанной, но все равно не слишком гладкой дороге, идущей сквозь лес с юго запада на северо восток День выдался жаркий, так что фляга с водой быстро опустела. Спасали многочисленные звенящие ручьи, которые по большей части находил Грифон, тоже испытывающий жажду. А вот еду с собой парень взять не догадался, а из съестного попадались только кислые дикие яблоки, лишь сильнее раззадоривающие голод и урчание желудка, и неспелая ежевика. Проходя мимо одного из лесных поселений, Рэй воочию представил запах свежеиспеченного хлеба и сглотнул. Да, стоило хотя бы пирожков у матери попросить, но парень слишком спешил. К вечеру ноги гудели, голод, и тот притих с заглушенной усталостью. Идти через темный лес было жутковато даже магу, что уж говорить, про вздрагивающую каждые полминуты девушку. Дорога казалась какой-то бесконечной, Солнце почти село, впрочем, света оно не подбавляло уже давно. Тьма все сгущалась. Кругом чудились шорохи. Со всех сторон доносились звуки проснувшегося к ночи зверья, Деревья тянулись к путникам лапами-ветвями или щупальцами-корнями. Спотыкался даже грифон, но у него имелись крылья, помогающие удерживать равновесие. Рей же пару раз чуть не растянулся на земле споткнувшись об очередное, затерявшееся в темноте препятствие. Зажигать магические огни целитель не решился, чтобы не привлекать внимания ни возможных чудовищ, ни, что более вероятно, людей. И все же загадочные чудовища не выходили из головы. Темный маг не стал бы так выкладываться и напрягаться из-за ерунды, а с поляной он расстарался на все сто, не пожалев ни сил, ни времени. Значит, видел в похитителе людей серьезного противника и нешуточную угрозу. Иначе зачем столько сложностей? Ловчая сеть или что-то очень похожее, магическое клеймо, которое должно эту схему активировать. Лес кончился резко, и виной всему не темнота, просто заросли очень густые. Высокие деревья, под которыми Вольготно расположились деревья пониже и кустарники, образующие плотный подлесок. Буквально два шага, и перед путниками раскинулось свободное пространство, покрытое только невысокой травой, за которым и начиналось шахтерское поселение. В темноте свет из окон казался почти волшебным, так что целитель невольно ощутил себя мотыльком, полетевшим на пламя, и избавил шаг придержав Грифона. А еще дальше за поселением возвышались сами горы, испещренные шахтами и лазами. Рэй выдохнул. Путь через лес остался позади. Вот только впереди непростое объяснение с Францем. Оставалось надеяться, что мех не выставит его за порог сразу, как только услышит невероятную историю с жертвоприношениями. Или что еще хуже, не сдаст. Кому сдаст, Рэй еще не знал. Лесорубам? Неправильному друиду? Или кто там стоит за всем этим кошмаром? «Пусть хотя бы накормит», — подумал парень, и уверенно прошел через сразу признавшего его охранника поселка. Разве что собаки привычно облаяли гордо игнорирующего их грифона. Дом управляющего мало отличался от остальных бараков снаружи, был даже поменьше размером. Зато никто, кроме бессемейного Франца, в нем не жил. Рэй, собравшись с духом, постучал.